Глава 21. В город ему теперь въезжать опасно. Там уже находился граф, войска герцога на подходе, а может уже и в самом Малине. Глупо попасть в плен, разъезжая по городу без надлежащей охраны. Но встретиться с нужными людьми было необходимо. Волков еще затемно послал в город Максимилиана, чтобы тот просил господ отставных ланскнехтов, не всех, конечно, а самых влиятельных, встретиться с кавалером в таверне у трех висельников, что была на милю южнее города. То, в общем, была и не таверна, а вонючая дыра, скорее воровской притон, чем приличный трактир. Волков туда даже из-за запаха не хотел останавливаться. Но таверна это располагалась как раз на пути в Эршбахт. Ехал туда кавалер по уже ему дороге и снова вез с собой золото. Кроме свиты с ним был брат Симеон трясясь в седле, ехал на муле после всех. Тарантас Волков ему брать воспретил, долго добираться на Тарантасе. А ждали Волкова в таверне два седых и уважаемых корпорала. Крепкий еще сержант Веллин, что служил писарем в конторе имперского штат Гальтера и был с ним в хороших отношениях, а также почтмейстер Фольдрих и землемер Курц. Все расселись за давно нескобленным длинным черным столом. «Эй, баба!» — закричал сержант Веллен. «Пиво подавай на всех. Досмотри да мне, носатое, чтобы кружки были чистые, чтобы к пальцам не прилипали!» «Эй, красотка!» — добавил один из корпоралов. Тот, что со страшным шрамом на левой скуле. «И передай своему хозяину, чтобы пиво было свежее, а то не ровен час, и сгорит ваш шалман к чертовой бабке, если ребятам пиво придется не по вкусу». Ванскнехты умели себя поставить. Пусть в графстве их и насчитывалось немного, может, всего пять десятков, не больше, но зато люди опытные, бесстрашные и сплоченные. Корпорация их была весьма уважаемая и вовсе не потому, что почти все они служили на имперских должностях, а потому что имели характер столь же твердый, как и их кулаки. Пока трактирщик и баба мыли кружки доискали искали бочку с хорошим пивом, Волков начал разговор. Чего терять время, которого у него и так немного? «Господа ланскнехты, не думал, что стану просить вас о помощи, но, кажется, к тому все идет. Уж не хотите ли вы, полковник, просить нас вступить в ваше войско?» С хитрецой поинтересовался корпорал, что был без шрама. «Нет, конечно, о том я вас просить не стал бы». Кому из мирной жизни захочется снова в солдатскую лямку впрягаться? Нет. Но вот с одним человеком местным, влиятельным человеком, дружба у меня не выходит. С графом, что ли? — уточнил сержант. С графом, само собой, но с графом я решу дело железом, а тут человек такой, что железо к нему применить нельзя. А с епископом нашим новым, — догадался землемер Курц, Тут все господа ланскнехты заулыбались, а Курц продолжал. «Кажется, вчера прямо в кирхе на службе вы ему задали трёпку. Говорят, трясли его так, что шапка с него упала», — засмеялся сержант. «Что, знаете о том уже?» — спросил кавалер. «Так как же не знать, если весь город о том только и говорит?» — заметил землемер, посмеиваясь. Волкову было неприятно это слушать. «Всякому неприятно, если он дурь свою всем показал». «Да не грустите вы, полковник», — успокоил его почтмейстер. «Все одно народ простой за вас. Не пришелся поп Новый городу. Люди говорят, что заносчив он и спесив больно». «И прекрасно. Мне нужно попа этого из города убрать», — тут же откликнулся Волков. «Убрать, но не железом?» — уточнил землемер Курц. «Побойтесь Бога, господа ланскнехты, мы же не еретики какие, попов резать. ухмыльнулся Волков, поглядывая на брата Симеона. «Нет, нужно его по-другому спроводить отсюда». «Так расскажите, полковник, как именно?» — предложил сержант Веллин. «Может, у нас и получится?» «Получится, господа ланскнехты, у вас получится!» Говорил кавалер, вынимая из кошеля 10 золотых монет и выкладывая их на черные доски стола одну за другой. «А как лучше это сделать, расскажет мой умный монах, брат Симеон». Тут ловкая баба стала им носить хорошее пиво в чистых кружках и первую подала монаху. Брат Симеон принял утяжеленную кружку с благодарностью, благословил женщину и принялся говорить. Говорил он не очень громко, не хотел, чтобы его слышали, поэтому всем тем, кто сидел за столом, приходилось наклоняться к нему ближе. Господа ланскнехты к монаху тянулись, слушали его, а глаза их так и косились на десять желтых монет, что лежали на черных досках, так и косились. После того, как умный монах объяснил суть дела, и господа отставные ланскнехты из Малинской корпорации южной роты Рэббен поняли, что нужно, и распихали золото по кошелькам, кавалер решил ехать домой. Перед тем, как он сел на коня, к нему подошел почтмейстер и сказал. «Пришли вчера ко мне два ловких человека. Сказали, что от вас, полковник». «Да, от меня. Фридс у них старший», — отвечал кавалер. «Точно, Фриц Ламме, так он и назвался. С ними был один сопляк, посыльный, рыдал все время, не мог вспомнить имени адресата. А эти двое его все спрашивали и спрашивали. Настырные, не приведи бог с такими связаться». «То не прихоть. Надо найти, кому адресовалось одно письмо. Думаю, что это поможет мне узнать, кто причастен к нападению на меня», сказал кавалер. У меня, конечно, бывает и по сотни писем в день, но все адресаты записываются в книгу. Поищем, поищем. Раз дело такое, то найдем, лишь бы сопляк вспомнил, в какой город адресовалось письмо. В общем, сделаю все, что могу. Спасибо, друг. Волков протянул почтмейстеру руку. Да не за что, полковник. Старые вояки обменялись крепким солдатским рукопожатием.